Глава десятая За два часа до рассвета, на следующий день после Дня ветеранов, полиция Нью-Йорка выпустила Килгара Траута из рук, как невесомое тело. Он брел через весь остров Манхэттен с востока на запад, и вместе с ним летели бумажные салфетки, старые газеты и сажа. Траут попросился на грузовик — Крузовик вез 78 тысяч фунтов испанских оливок. Водитель подобрал Трауту у выхода из туннеля Линкольна. Туннель назывался так в честь человека большого мужества и такой широты взглядов, что он сумел провести закон, запрещавший рабовладение в Соединенных Штатах Америки. Это было тогда большим новшеством. Рабов просто отпустили, без всякого имущества. Отличить их от других людей было несложно. Все они были чернокожие, и они вдруг оказались на свободе. Устраивайся, как знаешь. Водитель грузовика был белый. Он велел Трауту лежать на дне кузова, пока они не выйдут за город, потому что подвозить никого не разрешалось. Было еще темно, когда он позволил Трауту сесть. Они ехали по отравленным болотам, и луговином штата Нью-Йорк. Грузовик фирмы General Motors, модель Astro 95 с дизельным двигателем тянул прицеп 40 футов длиной. Это была такая махина, что трауту его собственная голова казалась величиной из дробинку. Водитель рассказывал, что раньше он любил охотиться и рыбачить. Сердце надрывается, когда представишь себе, Какие тут были луга и поймы, всего лишь каких-нибудь сто лет назад. Только подумать, сколько дерьма делают на всех этих заводах. Стиральные порошки, всякую мерзость, отраву. Он это сказал правильно. Всю планету отравляла промышленность, а производила эта промышленность по большей части всякую дрянь. Траут, в свою очередь, тоже высказал правильную мысль. Знаете, — сказал он, — Когда-то и я тоже был за охрану природы. Расстраивался до слез, когда люди убивали птиц из автоматов, даже с вертолетов и всякое такое. А потом, знаете, махнул рукой. В Кливленде есть река, до того отравленная нефтяными отходами, что раз в год она воспламеняется. Бывало, посмотрю на все это, душа болит. А теперь мне на это начихать. А когда какой-нибудь танкер случайно вышлепывает нефть в океан и убивает миллионы птиц и миллиарды всякой рыбы, я только говорю, расти, крепни, стандарт ойл, или кто там разлил эту нефть? Траут приветственным жестом поднял обе руки. Растуды и вас, мобильгаз. Водитель очень огорчился. — Шутите, — сказал он. «Я просто понял, что Всевышний вовсе не намерен охранять природу», — сказал Траут. «Значит, и нашему брату охранять ее вроде как святотатство и пустая потеря времени». «Вы когда-нибудь видели, какие у него вулканы, как он закручивает смерчи и бури на море, напускает потопы? Вам рассказывали, как он каждые полмиллиона лет устраивает ледниковые периоды?» О болезни? Хорошенькая охрана природы. Это Бог творит, а не люди. Вот дождется, пока мы, конец, очистим наши реки, взорвет всю нашу галактику, и вспыхнет она, как целулоидный воротничок. Помните, была такая вифлеемская звезда. А что она такое, эта звезда? Какая-то галактика вспыхнула, как целулоидный воротничок, объяснил Траут. На водителя это произвело впечатление. Да, как подумаешь, в Библии и в Заправну ничего не сказано про охрану природы. Есть не читать истории про потоп, — сказал Траут. Некоторое время. Они ехали молча. Но потом водитель опять высказал правильную мысль. Он сказал, что отлично знает, как его грузовик отравляет воздух. А чтобы грузовики могли пройти где угодно, всю планету специально заковывают в асфальт. «Значит, я совершаю самоубийство?» — сказал водитель. «Да вы не волнуйтесь», — сказал Траут. «А мой брат еще хуже делает», — сказал водитель. Он работает на заводе, где вырабатывают всякие химикалии, чтобы убивать деревья и посевы во Вьетнаме. Вьетнамом называлась такая страна, где Америка старалась отучить людей от коммунизма путем сбрасывания на них всякой пакости с самолетов. И те химикалии, о которых говорил водитель, должны были изничтожить листву на деревьях, чтобы коммунистам некуда было прятаться от самолетов. Вы только не волнуйтесь, сказал Траут, а в конце концов и брат мой самоубивается, сказал водитель. Вообще так выходит, что какой бы работу ни делал американец, все ведет к самоубийству. Правильно подмечено, сказал Траут. Не понимаю, всерьез вы говорите или нет, сказал водитель. Я и сам не пойму, пока не установлю. Серьезная штука жизни или нет. — сказал Траут. — знаешь, что жить опасно, и что жизнь тебя здорово может прижать, но это еще не значит, что она вещь серьезная. — Конечно. После того, как Траут стал знаменитостью, самой большой тайной для всех так и остался вопрос, шутит он или нет. Одному, особенно настырному типу, Траут сказал, что когда он шутит, он всегда втайне скрещивает пальцы. Старый такой обычай, если скрестить пальцы, когда врешь, то ложь якобы прощается. — И прошу вас заметить, — добавил Траут, — что, давая вам ценнейшую информацию, я скрестил пальцы. Ну и так далее. Чем-то он людей ужасно раздражал. Через час другой и водителю надоелось с ним разговаривать. Траут воспользовался этим его молчанием и стал сочинять рассказ против охраны природы. Он его назвал Гильгонго. В Гильгонго описывалась некая планета, очень несимпатичная, потому что там шло непрестанное размножение. Рассказ начинался с большого банкета в честь человека, который совершенно истребил породу прелестных маленьких медвежат. Панда он посвятил этому всю свою жизнь. Для банкета был заказан специальный сервис, и гостям разрешалось уносить тарелки с собой на память. На каждой тарелке красовалось изображение медвежонка-панда и дата банкета. Под картиной стояло слово «гильгонго» с тремя восклицательными знаками. На языке планеты это слово означало «истреблен». Люди радовались, что медвежата уже гильгонго, потому что на этой планете и так было слишком много разных видов, и почти каждый час появлялись все новые и новые разновидности. Совершенно невозможно было привыкнуть к невероятному разнообразию животных и растений, кишмя кишевших вокруг. Люди всеми способами старались сократить количество новых существ, чтобы жизнь стала более уравновешенной, но сладить с творчеством природы им было не под сил. В конце концов, планета задохнулась под живым пластом в сто футов толщиной. Пласт стоял из скалистых голубей и орлов, и орланов с Бермудских островов, и серых журавлей. Перечислены те птицы, которые уже вымерли или находятся сейчас под охраной. — Хорошо, хоть что у нас тут оливки, — сказал водитель. — Как? — спросил Траут. — Могли бы вести и чего похуже. — Верно, — сказал Траут. Он совершенно забыл, что главной их целью было доставить 78 тысяч фунтов оливок в Талсу, штат Оклахома. Водитель поговорил О политике. Траут никогда не мог отличить одного политикана от другого. Все они казались ему одинаковыми восторженными обезьянами. Как-то он написал рассказик про такого оптимиста-шимпанзе, который стал президентом Соединенных Штатов. Траут назвал свой рассказ Слава вождю. Шимпанзе носил короткую синюю курточку с метными пуговками, причем к боковому кармашку была пришита печать президента США. И где бы шимпанзе не появлялся, оркестр играл гимн «Слава вождю!» Шимпанзе обожал этот гимн. Он даже подпрыгивал на месте вверх и вниз, вверх и вниз. Грузовик остановился у закусочной, Вот что было написано на вывеске этой закосочной «Ешь!» И они стали есть. А потом Траут увидел слабоумного, который тоже ел. Этот слабоумный белый мужчина находился под наблюдением белой сиделки. Говорить слабоумный не мог, и ел он с трудом. Сиделка привязала ему на шею слюнявчик. Но аппетит у этого больного был потрясающий. Трауд смотрел, как он набивает рот вафлями, свиной колбасой и запивает апельсиновым соком и молоком. Трауд поражался, да чего этот слабоумный похож на большое животное. Изумляло и то, с каким восторгом этот идиот подтапливал себя калориями, которые должны были продлить его жизнь еще на целый день. Трауд так и подумал, накапливает топливо, — Еще на день? — Извините, — сказал водитель, — Пройду с насчет лужицы. — Там, откуда я родом, — сказал Траут, — лужицами называют зеркала. В жизни не слыхал такого, — сказал водитель и повторил, — лужицы. Он ткнул пальцем в зеркало на автомате для сигар. — Вы отзовете лужицы, а вам не кажется, что это похоже? — спросил Траут. — Нет, — сказал водитель. — Откуда, — говорите вы и родом, — родился я на Бермудских островах, — сказал Траут. — Через неделю. Водитель рассказал своей жене, что на Бермудских островах зеркала зовут лужицами. Жена рассказывала об этом всем своим знакомым. Когда Траут с водителем возвращались к грузовику, Траут впервые как следует целиком рассмотрел это средство передвижения издали. На боковине грузовика огромными оранжевыми буквами, восемь футов высотой, был написан название «ПИРАМИДА». Траут подумал, интересно, что при виде этой надписи подумает ребенок, который только что учится читать. Ребенок решит, что это очень важная надпись, раз кто-то так расстарался, что написал ее этими огромными буквами». И тут Килгард Траут, как будто он сам был ребенок, стоящий у обочины, прочел вслух надпись и на другом грузовике. Надпись была такая — «Аякс».